Глава двенадцатая. Повелитель мусора. Я повторил для Натахи свои выводы. Она выслушала с непроницаемым лицом. Потом надолго задержала взгляд на Марьяне. Тот забился обратно в угол. «Про уродов он не соврал», — сказала она. «Я заглядывала в это поместье там. Ее явственно передернула. «Ты хочешь здесь еще что-то выяснить?» «Главное, я уже знаю, — я пожал плечами, — этот Панфил или кто-то из его наследников живее всех живых, что несколько меняет дело. Так что возвращаемся к нашим, пока они каких-нибудь глупостей не наделали. Вера Никоноровна, сейчас я вас отпущу, и мы уйдем». И вряд ли вернемся, так что можете не волноваться на этот счет. Можете мне не верить, но никакого дела до вашей деревни нам нет, так что будете и дальше жить, как жили. «Раз вы здесь, значит, ничего уже не будет по-прежнему», — проговорила женщина. «Я не особенно понял, она радуется этому факту или огорчается, учитывая, что когда я пришел, она была готова умереть». «Может и так», — я пожал плечами. «Поднимите тревогу». «Можно мне с вами, пожалуйста?» Марьян молитвенно сложил руки. Натаха с недоумением посмотрела на меня. Я ухмыльнулся. «Ну, пожалуйста, заберите меня отсюда!» Почти взвыл Марьян. «Или я подниму тревогу сразу же, как только вы уйдете!» Натаха с равнодушным видом взялась за рукоять ножа. Марьян вздрогнул и побледнел. «Значит так!» Сказал я и побарабанил пальцами по дверному косяку. «Вера Никаноровна!» Прошу прощения за вторжение, я правда не планировал ничего такого. Марьян. Я задумался. С одной стороны, страшно хотелось отделаться от назойливого толстяка. С другой, эта деревня оказалась более чем странным местом. Так что источник информации, пусть даже противоречивый, точно не повредит. Кроме того, сбросить его с хвоста никогда не поздно. Считаю, говорил. Натаха, по дороге все объясню». Я освободил Веру Никаноровну, помог ей подняться и усадил на стул. Ее лицо было каким-то потерянным. Мне на пару секунд даже стало стыдно. Хотя вот сфигали вообще. Если бы я не появился, то пришел бы Марьян со своими похабными планами. Так что я ее так-то спас, можно сказать. Если не от смерти, то от позора». «Думаешь, разумно оставлять ее просто так?» Натаха остановилась рядом с подоконником. «Ну не убивать же!» — сказал я. Связанный бросать тоже как-то не очень. Я бы даже компенсацию оставил какую-нибудь в знак, так сказать, добрых намерений, но как-то не готовился к такому развитию событий». «Ну, смотри сам!» Натаха забросила косу за спину. «Устроит эта дамочка на нас облаву! Пожалеем еще!» «Может и так!» Повторил я Дом старосты мы покинули через дверь Марьян практически всю дорогу вел себя тихо Сопел, правда, когда мы на Косогор взбирались Но в целом даже не замедлил передвижение особо Видимо, очень хочет покинуть Белобородова Даже не стал нас просить заскочить за его вещами Странно, кстати, что он сам не решился сбежать До Томска здесь не то чтобы очень далеко Стой! Натаха замерла и подняла вверх правую руку «Что-то не так. Мы уже были совсем рядом с нашей машиной, и светать еще почти не начало. Мое предчувствие опасности молчало, но я все равно застыл на месте на всякий случай». Натаха приложила палец к губам и бесшумно двинулась вперед, дав нам знак оставаться на месте. Даже в темноте было видно, как побледнело лицо Марьяна. «Идите сюда!» — услышал я голос Натахи меньше, чем через несколько минут. Машина была на месте. Полок отброшен но больше никаких изменений. Но никого не было. «Гиена!» — негромко позвал я. Оглядывая окрестности, я уже понимал, что случилось что-то плохое, но надежда еще теплилась. На траве валялись разрезанные куски веревки, сломанные кусты, капли чего-то бурого, похожего на подсохшую кровь, обрывок ткани того же цвета, что и куртка Стаса. «Похоже, здесь была драка», — сказала Натаха. «Не очень продолжительная», — добавил я. «Не уследили за пленником?» «Вряд ли этот парнишка смог бы справиться с гиеной». Натаха обошла машину, внимательно изучая шины. «Не порезали хорошо». «Кто бы это ни был, но забрал он только людей. Все наши припасы остались на месте. Раз он управлял шагоходом, значит, у него есть магические способности», — сказал я. «И мы понятия не имеем, какие именно». Ладно, надо было что-то решать. Искать следы тех, кто увел наших, имеет смысл только когда рассветет. В ненадежных предрассветных сумерках мало что можно разглядеть. Впрочем, можно попытаться тоже применить магию, раз уж все равно ничего прямо сейчас сделать нельзя. На самом деле для ясновидения у меня ни разу не хватило концентрации. Это не было заклинанием, к которому можно было выучить движение пальцев и сосредоточиться на определенной эмоции. Чтобы получить ответы на свои вопросы, нужно было нечто другое, мне до конца не очень понятное. Я начал перемещаться по поляне медленным приставным шагом, останавливаясь в каждой точке и прислушиваясь к своим ощущениям. В нужном месте, согласно инструкции, должно было появиться необычное ощущение или возникнуть запах, которого тут не должно быть, или что-то еще. Какой-то знак, что я нашел ключевую точку, откуда можно начать раскручивать недавние события. Стало отчетливо светлее. Чтобы мне не мешать, Натаха оттащила Марьяна в сторону и принялась его о чем-то шепотом расспрашивать. Я не обращал внимания, стараясь не отвлекаться. Рядом со сломанными кустами на меня накатило. В ушах зазвенело, будто я получил неслабый удар в чан. Ноздри защекотал запах чего-то горелого. Я остановился, закрыл глаза. Сложил пальцы малой звездой, потом выпрямил указательные. Просто так, скорее для концентрации, чем для того, чтобы вызвать какой-то эффект. Мне стало холодно, а зноб прополз по спине, как мокрая змея. Шевельнулись волосы на затылке. «Причувствие опасности на минималках». Потом я заметил краем зрения тень, дернулся, вглядываясь, и тут же все исчезло. Твою мать, никого не было, конечно, это мое прорицание включалось, но я его упустил. Заново, выдох, вдох, закрыть глаза, запах чего-то горелого, гиена, твою мать, что же тут произошло? В этот раз я не пошевелился на появление движения сбоку. Три тени обрели отчетливые очертания людей в высоких колпаках, закрывающих лица. Самым сложным в процессе было не начать разглядывать. Все могло продолжаться только на краю зрения. Они появились из кустов стремительно. Короткая схватка с кем-то одним большим. Буквально один удар. Механическое гудение, но источник его я не увидел. Потом еще одна фигура. Выше. Тоже в колпаке. Действие переместилось к машине». Непонятная возня теней, ага, кажется, они освободили Осипа и связали Стаса. Снова это непонятное гудение, расцвело еще больше, тени потускнели. Последнее, что я успел заметить, это направление, в котором процессия удалилась. Гиена, Стас и Осип, судя по этому сеансу ясновидения, ушли своими ногами, не сопротивляясь. Я тряхнул головой, отгоняя метафизический туман. Прошел в ту сторону, куда они ушли». «Кое-где трава была еще примята, заметно, если знаешь, к чему присматриваться». «Что-то удалось выяснить?» — спросила Натаха, когда я повернулся к ней. «Тут были три или четыре человека в высоких колпаках», — сказал я. «Ударили гиену, освободили Осипа, а потом...» «Так тут с вами Осип был?» — подал голос Марьян. «Его надо было сразу убивать, он же это... хозяин, его дрессирует в свои прислужники». «Это они были в высоких колпаках?» — спросил я. «Да-да», — Марьян быстро закивал. «Он тут мне рассказал кое-что», — сказала Натаха. «Пока ты медитировал. Похоже, что Стасу не повезло, да? И его прапрадед живее всех живых». «Пока что это только слухи», — я потрогал сломанную ветку. «Но больше никаких видений мне подсознание предоставить не пожелало. Там может быть кто угодно. Например, Панфил давно помер, как ему и полагается, а кто-то из его ушлых прихлебателей решил создать легенду. Нацепил маску и всякое прочее железо и взялся продолжать его дело, не открывая своего истинного лица. В любом случае, мы это скоро узнаем, когда заберемся к нему в бункер. Эй, Марьян, есть пара вопросов. Не сказать, чтобы информация Толстяка чем-то всерьез нам помогла. но ну, хоть что-то. Судя по всему, ближайших прихлебателей у хозяина не особенно много. Может, десяток, вряд ли больше. Кто это такие, сложно сказать. Кто-то, наверное, из тех, кто работал на шахте, а потом не вернулся домой. Кто-то вроде Осипа, которых с самого детства заприметили. Но забирать в бункер почему-то не торопятся. Кто-то, может быть, вообще левые. Скорее всего, у них есть магические способности. И именно по этому признаку воколпаченные и выбирают. Точное место входа в бункер Марьян не знал. Зато знал, где находится та свалка, о которой мне рассказал Брюквер. И еще сказал, что у хозяина тоже есть цепелин. Ужасно хотелось сесть за руль и большую часть дороги просто проехать. Но Марьян подтвердил, что на машине только через деревню. В объезд никак не получится. Моста нет а один берег реки обрывистый, никакого брода не предусмотрено. Я погладил Шишигу по парусиновому борту и еще раз порадовался, что с ней ничего не случилось. «До края свалки мы добрались примерно к полудню. Пошли все втроем. Натаха на отрез отказалась отпускать меня одного, а Марьян категорически не захотел возвращаться домой. Мои клятвенные увещевания, что когда закончим дела, мы за ним вернемся, не сработали. Я подумал, что это может стать проблемой, но потом забил. Ближе к делу просто оставлю толстяка в кустах. Вряд ли он пролезет в вентиляционную шахту или умеет вскрывать замки. Мы взобрались на холм, за которым, по уверению Марьяна, должен... Должна была открыться эта самая свалка. Деревенские на нее по своей воле никогда не ходили, но дорогу знал каждый, хотя бы за тем, чтобы знать, в каком направлении ходить не надо. Ну да, вот он, распадок. И дерево с одной стороны, сожженное молнией. Если идти от деревни, то так это как раз самые лучшие ориентиры. Сама же свалка производила грандиозное впечатление. Нагромождение металлических каркасов с кусками натянутой на них парусины, железных и деревянных балок, ржавеющих и покореженных деталей и каких-то вообще неопознанных штук. Но самое главное отличие от других прочих свалок было в том, что это все время было в движении. Шевелились металлические лапы и парусиновые крылья, двигались суставы, когда-то явно бывшие частью больших механизмов. Вращались колеса, постоянно Постоянно что-то лязгало, скрипело и надсадно выло. Если по дороге меня больше всего угнетали сомнения насчет поиска входа в бункер этого пресловутого хозяина, то сейчас они сами собой рассеялись. Посреди груд ржавого железа возвышался портал с тяжелыми металлическими воротами, собранными как будто из одних заплат. По бокам от этих грандиозных створок стояли колонны, собранные из колес, поставленных одно на другое. И рядом с этой величественной мусорной конструкцией прохаживался неспешной походкой громоздкий неуклюжий шагоход, явно имперской сборки. Самый большой из шагоходов, которые мне в этом мире встречались. Его приплюснутое тело венчало хищная башня, ощетинившаяся шестью пулеметными стволами и одной тяжелой пушкой. «Ого!» — Натаха присвистнула. «Это же бондарь с короной! Таких выпустили всего четыре штуки!» «Мощная вещь!» — спросил я, без особого энтузиазма, разглядывая боевую машину. «И да, и нет!» Натаха хмыкнула. «Для управления нужно четыре человека, и расход патронов чудовищный. Там все пулеметы сдвоенные, и колени слабоваты для такой махины. Раз он перемещается, значит, внутри полный экипаж. Втроем его даже с места сдвинуть не получится. Но расколупать его у нас без шансов, конечно. А что у него с обзором? Я проследил за тем, как шагоход развернулся, повел башни в разные стороны и снова пошагал по прежней траектории. Слепая зона под ногами?» как и у многих других. Если подбираться к нему, то с восьми или четырех часов меньше шансов, что заметят. Можно клинануть колено, если лом воткнуть в сочленение, но у него башня на полный круг вращается, так что... Да, наверное, придется искать другой вход, пробормотал я. Или ждать темноты. Впрочем, темноты придется ждать в любом случае. По солнечному дню нечего было и думать, чтобы пробраться ко входу незаметно. Кроме того, наше укрытие было довольно сомнительным, Несколько чахлых деревьев и голый склон придется провести весь день практически неподвижно. Мне не привыкать, приходилось и подольше томиться ожиданием, а вот Марьян... Я бросил тревожный взгляд на Толстяка, лицо его было красным, дышал он тяжело. Было заметно, что наш марш-бросок с форсированием реки дался ему нелегко. Правда, несмотря на это, в глазах тлела все та же решимость». «Надо же, я уже даже начал его немного уважать. Может, и не станем сбрасывать его с хвоста, когда выкрутимся?» Натаха ткнула пальцем в конструкцию, на которую я тоже обратил внимание, но пока не разглядывал. Пара металлических куч на небольшом отдалении от парадного входа. На первый взгляд они смотрелись просто обычной частью пейзажа. Но, кажется, их каркас состоял из широкой трубы. Вентиляционные шахты или еще какие-нибудь коммуникации. О внутреннем устройстве бункера хозяина Марьян никакого представления не имел. По словам Стаса, я представлял себе что-то весьма компактное. Ну, там, лаборатория, сумасшедшего ученого, пара комнат, плюс спальня. То, что я видел перед собой, разбивали мои мечты в пух и прах. Походу, тут под землей прячется какое-то грандиозное сооружение. Непонятно, правда, как сбежавшему от своих родственников Панфилу удалось что-то подобное возвести. Впрочем, может, он тоже просто занял построенное кем-то? Я вспомнил гигантский карьер, в который рухнул шагоход Осипа. Похоже, и завод, и эта здоровенная яма здесь существовали уже давно. Но потом были заброшены, и Панфил приспособил это все под свои нужды. «Да уж тишину на этой свалке можно не соблюдать», — пробормотал я, когда громоздкая металлическая лапа без признаков громоздкого же тела по соседству зацепила когтем ржавую бочку и та с грохотом обрушила кучу техногенного мусора, для которой, по всей видимости, служила точкой опоры. На этот шум шагоход не обратил никакого внимания, просто продолжил движение. Что-то с ним было странное, если честно. Как будто им управляет не живой экипаж, а какая-то программа. Только заметно эта странность становится далеко не с первого раза. Вот он делает семь шагов вдоль ворот, останавливается. Крутит башней. Потом делает еще шаг. Разворачивается. 6 шагов. Поворот башни. Три шага. Разворот. 5 шагов. Стоп. Четыре шага. Полный круг башней. Разворот. 8 быстрых шагов. Разворот. Крутит башней вправо-влево. Семь шагов. Крутит башней. Ммм. Или у сидящей внутри команды включен автопилот. Или внутри нет никакой команды, и здоровенная машина смерти топает совершенно самостоятельно. «Натаха, а тебе не кажется странным, что шагоход повторяется?» — спросил я. «Вот сейчас он остановится и покрутит башней. Потом сделает шаг и развернется». Шагоход в точности выполнил этот маневр. «Ну, может, у них». «Четкая инструкция», — Натаха тоже принялась считать шаги. «Но вообще это и правда странно. Шагоход не может самостоятельно перемещаться. Внутри должны быть операторы». «Это раньше так было», — сказал я, продолжая наблюдать за боевой машиной. «Сейчас будет полный поворот. Опа!» «А потом...» «Восемь шагов на полной скорости», — закончила Натаха. «Хм, если подойти с восьми часов и залечь в момент разворота вот у той трубы с красной эмблемой, то можно и не дожидаться ночи». «Это если среди всего этого хлама не бродят замаскированные гляделки», — хмыкнул я. «Но вообще ты права». «Правда, при условии, что тот автоматически шагающий танк действует так, будто внутри у него экипаж». «Проверим?» — глаза Натахи азартно блеснули.